У Иркюля Пуаро была привычка не пренебрегать никакими попытками выявления дополнительных данных при расследовании. Хотя перед лицом фактов мисс Кернеби представляла собой только глупую и тупоголовую женщину, тем не менее Пуаро добился интервью с довольно непривлекательной леди, которая была племянницей покойной леди Хартингфилд. Эми Кернаби Спросила мисс Мелитрейвс. «Конечно, прекрасно помню ее. Она была очень добрая и оставалась тетушкой Джулии до самой ее смерти. Она очень любила собак и великолепно читала вслух. Тактичная, никогда не раздражала больного. Что с ней случилось? Я надеюсь, никаких неприятностей?» «Я дала ей рекомендации при поступлении к одной женщине около года тому назад. Не помню точно ее имя. Оно, кажется, начинается с буквы «Х».» Пуаро поспешно объяснил, что мисс Кернеби все еще там и работает. «Речь идет», — добавил он, — «о маленькой неприятности относительно пропавшей собаки». «Эми Кернеби очень любит собак. Моя тетя имела пекинскую собачку». После смерти она оставила ее мисс Кернеби, и та обожала ее. Да, она очень добрая женщина, хотя, конечно, ее нельзя назвать интеллектуалкой. Эркюль Пуаро согласился, что мисс кернаби вероятно, не слишком большая интеллектуалка. Следующим объектом его обследования был служитель парка, с которым мисс Кернеби разговаривала в тот злополучный день. Пуаро разыскал его без труда. Служитель вспомнил об инциденте. Женщина средних лет, довольно полная, и она потеряла своего пекинеса. Я часто вижу ее. Прогуливает собаку обычно после обеда. Я помню ее. Она была вне себя, когда потеряла собаку. Прибежала ко мне. Не видел ли я кого-нибудь с пекинской собакой? Могу сказать вам, в саду полно всяких собак. итерьеры и пекинки, и бульдоги. Даже борзые, каких только нету. «Ну, я вас спрашиваю, как я мог заметить какого-то определенного пекинеса?» Пуаро задумчиво покачал головой. Он подошел к дому номер 8 на Блансбери-Роу-сквер. Дома под номерами 38, 39 и 40 были объединены под общей вывеской Бакалавский частный отель». Изнутри входящего приветствовал запах жареной капусты, напоминающий отдаленную копченую рыбу. Слева стоял стол красного дерева с грустным горшком хризантем. На этом же столе размещался большой плетеный поднос, покрытый сукном, на котором оставлялись письма. Фуаро задумчиво посмотрел несколько минут на стойку, затем открыл дверь справа. Он вошел в комнату типа гостиной с несколькими столиками и креслицами, покрытыми дешевым кретоном Три пожилые леди и болезненного вида джентльмен подняли свои головы и посмотрели на вошедшего со смертельной злобой. Эркюль Пуаро смутился и вышел. Он прошел вдоль коридора и подошел к лестнице. Справа коридор имел ответвление под прямым углом, которое, видимо, вело к столовой. В том же коридоре была дверь, обозначенная «Администратор». Пуаро постучал, не получив ответа, открыл дверь и заглянул в комнату. Там стоял большой стол, покрытый газетой, но никого не было видно. Пуаро закрыл дверь и вошел в столовую. Невеселая девушка в грязном фартуке сновала меж столами с корзиной, ножей и вилок. Иркюль Поаро вежливо спросил. «Извините, не могу ли я видеть администратора?» Девушка посмотрела на него тусклыми глазами. «Я не знаю, правда». Иркюль поаро сказал, «В комнате администратора никого нет». «Я правда не знаю, где она». «Может быть, — продолжал Пуаро терпеливо и вежливо, — «Вы можете ее поискать?» Девушка вздохнула. К ее обычным тоскливым гневным обязанностям добавлялось новое задание. Она сказала грустно, «Ладно, сделаю, что смогу». Пуаро поблагодарил и снова прошел в холл, не отважившись встретиться еще раз лицом к лицу с недоброжелателями обитателями гостиницы. Он стоял перед покрытым сукном подносом для писем, когда шелест платья и сильный запах диванширских фиалок провозвестили появление администраторши. Миссис Харт была сплошное изящество. Она воскликнула. «Извините, вы не застали меня в кабинете? Вам нужна комната?» «Не совсем так. Я интересовался, не останавливался ли здесь недавно мой друг, капитан Кертис». «Кертис?» — воскликнула миссис Харт. «Капитан Кертис? Где же я слышала это имя?» Пуаро не спешил помочь ей, наконец спросил. — Так он не останавливался здесь? — Ну, во всяком случае, в последнее время нет. И все же знаете, имя определенно знакомое. Может, вы опишете своего друга? — Это, — сказал Пуаро, — было бы трудновато. — Я полагаю, — продолжал он. У вас случается иногда, что приходят письма на имя людей, которые в действительности у вас не останавливались? О, это случается, конечно. И что вы делаете с такими письмами? Ну, какое-то время мы их сохраняем. Видите ли, ведь адресат в таких случаях иногда в ближайшее время появляется в нашем отеле. Конечно, если письмо или посылка не востребуется долгое время, то они возвращаются на почту.